чтобы они растянулись по воде подальше друг от друга, охватив как можно более широкое пространство. Но все взоры снова были прикованы к темнолицему Фиддале и его команде, и поэтому на вельботах не услышали приказа. — Простите, капитан, — переспросил Старбек. — Растянитесь! — крикнул хаф Пошире! Все четыре лодки! «Эй, фласк! Спускайся ниже по ветру!» «Слушаю, сэр!» Весело откликнулся коротышка-водорез, занося назад свое огромное рулевое весло. «Навались, ребята! А ну еще! Еще! Еще разок! Вот они, прямо по носу! Навались!»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 «Жмите, дети мои! Жмите, малютки!» Проникновенно и успокаивающе тянул единым выдохом стаб, в чьей команде еще чувствовалось беспокойство. «Что это вы так лениво спину гнете? Куда уставились? На тех парней в капитанской шлюпке? Вот невидаль! Пятью работниками больше у нас стало, так не все ли равно, откуда они взялись? «Чем больше, тем веселее!» «А ну нажмите, нажмите посильней!» «Что нам за дело до серного духа?» «Черти тоже неплохие, ребята!» «Вот так! Вот так!» «Совсем другая работка!» «Вот это толчок на тысячу фунтов!» «Такой толчок сорвет все ставки!» «Да здравствует золотая чаша спермацета, молодцы мои!» «Трижды ура, братцы! С вами не пропадешь!» «Эй, потише, потише! Не торопиться, не торопиться!» «Ломайте вёсла, вы, мошенники! А ну, вгрызайтесь, собаки!» «Так, так, хорошо, легче, легче! Вот так, вот так!» «Заноси подальше и навались посильнее!» «Эй, полегче! Ах, дьявол, вас забери!» — Лоботрясы и ободранцы, вы что там, уснули, что ли? — Кончайте храпеть и навалитесь на весло. Навалитесь, слышали? — Навалитесь, вам говорят. — Да навалитесь вы или нет? — Почему во имя всех дьяволов вы не наваливаетесь? — Навалитесь, хоть тресни хребет. — Навалитесь, и пусть у вас глаза на лоб повылезут. — А ну!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 тому же сам он имел при этом такой непринужденный, беспечный вид, так лениво ворочая рулевым веслом и зевая во весь рот, что по одному только контрасту не мог не действовать по-колдовски успокаивающе на всю команду. И кроме того, стаб принадлежал к юмористам особого рода, чьи шутки бывают подчас так каверзно-замысловаты, Что подчиненным постоянно приходится держать ухо востро, выслушивая приказания. Повинуясь знаку Ахава, Старбек шел теперь на перерез Стаббу, и когда Вельботы на какую-то минуту сблизились, Стаб окликнул старшего помощника: "Мистер Старбек, эхой, слева на Вельботе. Хочу сказать вам кое-что, сэр, если позволите." «Хэлло!» — откликнулся точно окаменевший Старбек, не найду им, не повернув головы, и продолжая тихо, но настойчиво подбадривать своих гребцов. «Что вы скажете об этих желтолицых молодчиках, сэр?» Как-нибудь пробрались на борт перед отплытием. «Нажми, нажми, ребята!» — шепотом своей команде, а потом снова во весь голос. «Неладно это дело, мистер Стаб. Больше пены, дети мои. Но вы не тревожьтесь, мистер Стаб. Все к лучшему. Пусть ваши ребята дружнее налягут на весло и будь что будет. Рывок, еще рывок. Нас ждут впереди целые бочки спермацета, мистер Стаб. А за этим-то мы и приплыли сюда. Навались, ребята. По крайней мере, это наш долг.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 оставались все основания для самых диких догадок относительно того, насколько замешан с самого начала в этом деле угрюмый Ахав. Что же до меня? То я безмолвно припоминал таинственные тени, которые в туманный рассветный час раскользнули у меня на глазах на палубу Пикода, а также мистические намеки загадочного Ильи. Тем временем Ахав, чей голос уже не долетал до остальных шлюпок занял позицию на крайнем левом фланге и шел вперед опередив другие вельботы обстоятельство обнаруживающее всю силу его гребцов эти тигрово желтые создания были сделаны казалось из стали и китового уса словно заводные равномерно поднимались и опускались они в одновременном могучем рывке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 Хотелось бы только, чтобы в тебе росту было футов на пятьдесят больше. Тогда негр из Палин твердо упер широко расставленные ноги в борта лодки, нагнувшись немного, подставил фляжку в качестве ступеньки свою плоскую ладонь, а затем, положив руку фляжке себе на увенчанную траурным плюмажем голову и крикнув ему, чтобы он подпрыгнул, когда сам дегу будет его подбрасывать, одним ловким рывком.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 которые швыряют во все стороны буйные и свои кипучие волны, тем более удивительно видеть, как при описанных обстоятельствах он стоит, балансируя на верхушке лагрета, но маленький фласк, вооруженный на плечи из полину де гу, представлял собой еще более невероятное зрелище с такой равнодушной, спокойной, беспечной, неосознанной. Варварской величавостью благородный негр ритмично раскачивал свое туловище Влад с морской качкой. На плечах у него светловолосый фласк казался просто снежинкой. Носильщик выглядел благороднее, чем его пассажир. Хотя непоседливый, горячий и кичливый коротышка фласк топал иной раз в сердцах ногой,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 Но только успел зажечь спичку, чиркнув по своей грубой, словно наждак ладони, как гарпунщик Тештиго, чьи глаза, точно две неподвижных звезды, были обращены по ветру, внезапно молнией метнулся к своей банке, крича в торопливом безумии спешки «Весла! вёсла на воду! Навались! Вон, вон они!»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 «А ну, ним разок, братишки! Жми да шуми, громовержцы мои! Рванем и посадим лодку прямо на их черные спины, ребята! Только сделайте это, и я отдаю вам свою ферму на ваньярде, молодцы мои, вместе с женой и ребятишками! Бей, бей, колоти! О, Господи, владыка! Да я сейчас с ума сойду! Вон, вон она, белая вода!»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 Ведь вы живете, греясь в благословенных лучах евангелического государства. Только нечестивые акулы в буйных волнах отваживались прислушаться к тому, что произносил Ахав, когда с грозовым челом, кровавым убийственным взором и со в пене губами он устремлялся за своей добычей. А вельботы все неслись вперед.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 которые они издавали, прокатываясь под восьмью бортами, точно гигантские игральные мечи, катящиеся по бескрайнему лугу. Краткий миг агонии, когда вельбот замирал, воздевший нос к небесам, на остром, как лезвие, гребне, который вот-вот, казалось, перережет киль пополам. Внезапное глубокое падение на дно водяных долин и ущелий, отчаянный,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 и извещавший о том, что два других вельбота уже подбили китов. Но едва только они отзвучали, как раздался молниеносный свистящий шепот Старбика «Встать!» и Квикек с гарпуном в руке вскочил на ноги. Хоть ни один из грибцов не мог видеть смертельной опасности, грозившей всем спереди, они по напряженному лицу старшего помощника поняли,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 Это Квикик метнул свой гарпун. В тот же миг подхваченный качкой вельбот сильно швырнула вперед и одновременно точно ударила носом о подводную скалу. Парус сорванулся и опал. Рядом взметнулась ввысь струя жгучего пара. Все под нами закачалось, заходило ходуном, как при землетрясении. Полузадохшуюся команду разбросало во все стороны по белому кипеню шквала —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 Вздымающиеся валы пресекали всякие попытки вычерпать из шлюпки воду. Весла уже не могли служить нам в качестве движителей, их можно было использовать только вместо спасательных кругов. Разрубив бечевку, оплетавшую наглухо закупоренный бочонок со спичками, Старбек после многих неудач сумел, наконец, зажечь фонарь, а затем, нацепив его на какой-то шест, передал к Викигу —